Глава 26. ЗАЩИТНИКИ СОФИР Мы появились, как обычно, рядом с бройным. Здесь площадь была не так уж многолюдна. Все-таки осада Сафиры свободного города никого особо не интересовала. Я сразу наметил, где можно поставить столб для регистрации наемников, чтобы как можно больше нубов его увидела Жрец увидел нас, улыбнулся и помахал. «Приветствую, странники!» Я глянул на него и заметил, что улыбка какая-то неестественная. «Что-то случилось, Бройн?» «А как же?» — гном вздохнул. «Скоро осада нашего города. Давно никто не набивался во владельцы». «Так и что ж, хорошо же, развивать будут». «А как же ты, друг Хамер? Я чувствую, что сложно нам будет. Ты принес сердце города, а защищать оно будет других». «Ага, халявщиков!» — рявкнул Спрут. «Точно!» — кивнул местный. «Не знаю, что это значит, но очень подходит». «А вот и не угадал, Бройн!» — сказал я. «Сейчас у меня статус владельца города, и я попробую что-нибудь придумать. Мы еще поборемся!» «Было бы замечательно, друг Хамер, Если город останется твоим!» «Ах, ржечь гноми!» — произнесла Луна. «Если бы ты знал, что у нас скоро и клан свой будет!» Глаза у Бройна чуть не вылезли из орбит. Он расплылся в улыбке, а потом выпалил. «Так это же замечательно!» «А ты думал, цифровая твоя душа!» — усмехнулся Спрут. «Будет друг твой хамер вливать баблишка в сафиру день и ночь, не спать, развивать ее, на работе думать о городе, дома думать о городе!» Я скривился. «Спрут, ты так это произнес, что я даже задумался!» Страж засмеялся, хлопнув меня по плечу, а Бройн с улыбкой, слушая нас, сказал. «Это замечательная новость!» «Вот братья и жрецы обрадуются. А то настоятель сегодня был не в настроении. А как будет называться ваш клан, друг Хаммер?» На миг воцарилась тишина, и мы все глянули на луну. Она нахмурила брови и недовольно пробурчала. «Ой, все! Я не могу, называйте сами!» Усмехнувшись, я сказал Бройну. «Мы еще подумаем». Тут Бройн прикрыл глаза, а потом проворчал. «Ну вот странники начинают собираться возле города». Я насторожился, хотя и так знал, что это неизбежно. Аргентум? Да, владельцы Лагума. Того самого, где недавно тоже появилось сердце города. Я оглянулся на ребят. Там, впереди, у меня было рабочее хладнокровие, хотя я действовал, опираясь всего лишь на интуицию. А вот здесь, в Сафире, на меня вдруг накатил страх допустить ошибку, как будто я боялся подставить настоящих, а не цифровых друзей. Кажется, согруппники заметили мое беспокойство, и Луна сказала. Так, хам, давай не волнуйся, ты же впереди вон, как придумал круто. Там бог крови все это провернул. Едва я вспомнил о темном эльфаре, как вдруг заметил слабое свечение кнопки интерфейса. Причувствуя удачу, я открыл меню. Но точно, на кнопке вызова бога крови, прямо как светодиод, мигала капелька крови. Нажать кнопку посреди сафиры я не рискнул. Как система определит этот поступок? Как вызов посреди города рейдового босса? Такого подарка от меня тут не ждали. Так, народ, мне надо выйти из города на минутку. Давай, а мы пока сходим к главному входу. Посмотрим, что там Аргентум делает, — кивнула Луна. Слушай, хам, — сказал Шуруп и подмигнул мне. Давай нам детальки, мы попробуем впарить. Я хотел было сказать, что все привык делать сам, и это отразилось в моих глазах. Спрут усмехнулся и похлопал меня по плечу, затем сказал такую вещь, которую от него я совершенно не ожидал услышать: Эх ты, рыжий! Лидер, он ведет людей за собой, и у тебя это есть, а вот управленец должен уметь делегировать полномочия. А вот тут ты тугодум. Ты просекаешь, о чем я? Всего тебе одному не успеть. Я хотел что-нибудь съязвить, но по выражению лица Луны понял, что она сейчас согласна со стражем. Так, ладно. Я открыл обмен с гномкой. «Надеюсь, вы что-нибудь придумаете». «Не сомневайся», — сказал Шуруп. «Мы так ловко все обыграем, что ты офигеешь». «Это мы надеемся, хам», — улыбнулась Луна, — «что ты что-нибудь придумаешь». Вздохнув, я сыпал оставшиеся детальки и закрыл окно. Затем, махнув согруппником, я направился к западному выходу из Сафиры. Судя по карте, за ним должен быть большой лес, да и популярностью эти ворота обычно не отличаются. Осада будет проходить со стороны главного северного входа, который смотрел на Минубар. Помнится, именно там я выбросил стрелу с сушеной лягушкой, выгнав босса Урчина за пределы Сафиры. И он неплохо так помял Мстителей. Надеюсь, так же удачно получится отбиться и от Аргентума. На воротах дежурил так хорошо знакомый мне молодой стражник Люций. Он радостно поприветствовал меня, я перекинулся парой слов и вышел за пределы города. Дорога тут изрядно заросла, и было видно, что особой популярностью она не пользуется. Она вывела меня из города, но дальше терялась в лесу. Я припустил бегом, постаравшись отойти как можно подальше. Когда стены города скрылись за деревьями, я открыл интерфейс и прожал кнопку. «Здравствуй, мой дорогой друг!» — бог крови улыбнулся, оглядевшись. «Эх, а я думал побыть гостем в Сафири, твоем любимом городе». Улыбка у жреца Контикси, ставшего аватарой темного эльфара, вышла натянутой, как будто за ней скрывается еще с десяток причин, почему он хотел оказаться именно в городе. «Ага, разбежался», — проворчал я. «Что ты хотел?» «Хотел поблагодарить тебя, смертный», — сказал жрец. «Твоя помощь в перите оказалась очень кстати». «Мне кажется, с такой армией ты бы и без меня справился». «Возможно, но мог и проиграть». Мои войны уязвимы перед техникой, ведь им сначала надо добежать до противника. Я пожал плечами, а потом спросил. — Ну, так это все? Бог крови потер подбородок. — Дело в том, я не могу понять, как нам с тобой дальше быть. На моем веку не было такого, и даже с братьями мы всегда составляли нерушимые пакты. Такова суть гармонии. Ты мне, я тебе. — Ты про что? «Про сделку, которую мы не заключили?» «Именно. Ты помог мне, но отказался от сделки. Бог крови засмеялся. Так скажи мне, смертный, где же умысел? Ведь я прекрасно вижу, что свободен и, получается, ничем тебе не обязан». Я скривился. «А я тебя ни о чем и не прошу. Я же тебе сказал. Я считаю тебя своим другом и решил помочь. Что непонятного?» Жрец нахмурился. То есть в ответ я должен хотеть помочь тебе? Ты пытаешься обязать меня? Ничего я не пытаюсь. Захочешь помочь, я буду только рад. О, друг Хамер, ты желаешь заключить сделку? Я застонал от его непроходимой дремучести. Блин, бог крови, ты задолбал! Следи за языком, жалкий смертный. Да-да, конечно. Я отвернулся и зашагал к Сафире. Иди ты нафиг со своими сделками. Не хочешь помогать? Не помогай. Только если совесть будет грызть, я не виноват. Кто меня будет грызть? Кто посмеет? Бог крови снова оказался рядом. «Совесть!» — повторил я, пытаясь сообразить, есть ли это слово в лексиконе темного эльфара. «Я уничтожу ее одним щелчком пальца!» — засмеялся жрец. «Ты хоть знаешь, что это?» «Я все знаю, смертный!» Не обратив внимания на его слова, я сказал. «Совесть — это когда ты будешь сидеть в своем храме, и все время думать о том, что я тебе помог, а ты вот, — я ткнул в него пальцем, — отказался. Будешь смотреть на своих эльфиек и видеть укор в их взглядах. Я их уничтожу, утоплю в крови. Или стражники твои камнеголовые. Посмотришь в их глаза и увидишь, как они тебя осуждают. Будут они думать, не ценит наш властелин дружбу. Я их раскатаю в пыль. А себя? Посмотришь в свой кубок, увидишь отражение, а оно тебе и скажет. Ни хренашеньки твоя дружба не стоит, бог крови. Вот Хаммер, тот настоящий друган. Мы так и прошагали до самой Сафиры, и я заметил, как стоявший в воротах Люций побледнел, увидев, кто со мной рядом. Я махнул ему, чтобы он не беспокоился. Мы остановились с жрецом перед входом, дальше я его не собирался пропускать. Бог крови совершенно неожиданно спросил, Растерянным голосом. Так что же делать, друг Камер? Неужели теперь мне не видать спокойной жизни? Ну почему же, послушай свое сердце, что оно скажет? Ха-ха! Глупец! Засмеялся жрец, мое сердце было отдано в обмен на великую силу и сгинуло в жертвенном огне. Ты бы не задавал таких вопросов, если бы у тебя его не было, произнес я с пафосом. Все, Бог крови, решай сам. У меня дел полно. К осаде еще надо готовиться. Друзья ждут. Мы там вместе будем думать, что делать дальше. Я махнул ему рукой и прошел в Сафиру, оставив бога крови в полной растерянности. Тот даже не нашелся, что ответить. Бледный Люций с испаринками пота на лбу выставил в его сторону алибарду, да так и застыл на негнущихся ногах. «Расслабься, смертный», — сказал ему бог крови. «Сафира в надежных руках». Он захохотал и исчез. Разговор с Богом Крови изрядно испортил мне настроение. Не сказать, чтобы я на него рассчитывал, все-таки я уже неплохо знал его сущность. Им управляют свои скрипты, и на волевые решения Бог Крови навряд ли способен. Вот только даже я меньше ломался, когда Вестник озвучил мне свое предложение. Я медленно прошелся по Сафире, будто уже прощался с ней. И пока шел к площади, стал думать. Мой боевой опыт включал в себя исключительно ПВП на аренах. Максимум 7 на 7. Впрочем, недавние события в болотах Дефри показали, что эти знания вполне применимы и в более крупных сражениях. Но там была гибкость маневров и были хорошие войны. Здесь же, но ну кто пойдет регаться на защиту свободного города? Только нубы, которые получат смешное жалование за службу и опыт. Последние даже важнее. Я сомневался во всем. В своем хаммере, и дело не только в том, что мой кователь был 26 уровня, я не чувствовал этого персонажа, не было автоматических рефлексов. На аншоте я с закрытыми глазами перебирал стрелы, а тут один молот, и я порой забывал, за какую сторону его брать. Сомневался, что мои согруппники смогут оказать скилловую поддержку в нужное время. Одна семидесятка выскочит и завалит сразу всех. И тем более у нас нет техники. Кстати, надо спросить у бургомистра, нет ли тут турелей. Кто-то же построил в Сафире стены. В любом клане есть технари. Должны же они были чем-то заниматься. Я остановился. А ведь я сам гном-технарь. Специалист по механизмам. Катапульты и турели какой-то уровень профы. Быстро открыв журнал специализации, я пролистал имеющиеся стандартные рецепты. О да, катапульту я уже могу, правда, небольшой стреломет, зато снаряды у него размером с дорожный знак. Как и турель, простенькую, поливающую раскаленным маслом противника у самой стены. Мои глаза зацепились еще за одну штуку — боевой горн ярости, установка для поддержки войск, дарующая им дополнительные силы. В общем, вешала на союзников баф ярости хоть и первого уровня. А ведь в основе механизма, напоминающего большой саксофон, был предусмотрен камень-гранат. Вот и спруту найдется сработка. Я усмехнулся. Я радуюсь горну, но забыл, что у нас сердце города. Полуторная прибавка ко всем статам. Мозг сразу переключился в деловой режим. Интересно, насколько богат ресурсами банковский склад Винтика? Да и склады Сафиры ради такого дела можно бы проверить. Когда я обнаружил, что все не так уж и плохо, стало полегче. Я чекнул время, ровно час до осады, и почти столько же на крафт-механизмов. Вот же нафиг! Я побежал к площади, осматривая дома. Теперь у меня появилось немного уверенности, а вместе с ней всплыли и годные идеи. Я не буду удерживать Сафиру, а впущу противника в город. Правда, надо убедить в целесообразности бургомистра, а то погонят меня поганой метлой, как Октябрят и Спириты. В уличных боях я смогу оказать больше сопротивления, просто направляя отряды в нужные точки. Шанс нашей победы основывался на двух вещах — в легкомысленном отношении к осаде со стороны Аргентума и в элементе неожиданности с нашей стороны. Мстители отменили регистрацию и взятие пустого города для клана, занимающего вторую позицию в рейтинге — плевое дело. Они зайдут, но увязнут в мелких стычках. Мы не будем лезть на рожон, а просто покусаем. На площади к этому моменту уже должны будут стоять горн и катапульта, скрываемые за спинами основного отряда. Там и попробуем дать залп. У меня в голове нарисовался небольшой сценарий, правда, разлет возможных концовок был офигенный. И только одна устраивала меня — наша победа. На площади возле Бройна я встретил улыбающегося шурупа. «Что, неужели получилось?» — спросил я. — Неа, — он покачал головой, — не совсем. Я нахмурился. — В смысле? Ну, мы выяснили, что они даже катапульты применять не будут. Все на другие осады забрали. У них будет самый простой таран у Сафира ведь ворота маленького уровня. Я улыбнулся. В принципе, это я и планировал. Бройн с интересом слушал нас, ведь в механизмах он-то наверняка разбирался. — Зато мы пообещали детали главному технарю Аргентума, — довольно осклабился Шуруп. — Прикинь! Тут меня орк реально удивил, и я не видел причин для такой радости. «Ну и что, что пообещали? В чем выгода-то?» Он заметил мой взгляд и пояснил. «Как думаешь, где сегодня будет их главный технарь? Впереди осада аретизы? Я задумчиво ответил. «А он вспомнит, что обещал их забрать?» Шуруп пожал плечами. «Ну, будем надеяться!» Просто ему показалось так смешно, что мы бродим среди технарей и пытаемся впарить нашу продукцию. Типа нубы двадцатого научились делать и радуются. Я переспросил, среди технарей? Ты же сказал, катапульт не будет. Ну да, он прилетел и всех размотал. Типа какого фига на осаду сафиры ценную технику забрали. А нас увидел, вспомнил свою нубскую молодость и сказал, что если хорошо поработаем и сделаем много шестеренок, он их купит у нас. Вот теперь я улыбнулся. Да, это определенно хорошая новость. К моменту осады аретизы у нас будет больше шестеренок. Много руды не накопаем, но попробуем. Я в свою очередь рассказал Шурупу свои мысли про катапульты, и его ответ меня даже обрадовал. Жрец Броин, кажется, тоже хотел что-то сказать, но ждал, пока Шуруп выговорится. «У меня лежит рецепт на такую же, только модернизированную». Три стрелы выстреливает друг за другом. Я один выучил, и второй так и остался. Валяться. И насчет ресурсов чего-то да наскребем. Но надо бы еще найти. Орг задумчиво погладил макушку. Поспешу добавить, друг, хам, — сказал Бройн. Вам надо бы подойти к бургомистру. В Сафире есть две турели, льющие масло, и на складах лежат какие-то ресурсы. Были у нас владельцы, которые хотели развивать город, но что-то у них не задалось». А вот это была уже хорошая новость. Я кивнул, уже направляясь к дому мэра, и бросил напоследок шурупу. — Я к мэру, а ты давай дуй скорее за ресами и рецептом. И еще мне нужны спрут с луной, их профы пригодятся. Шуруп слегка скривился, услышав про профессии. Он-то со своим кожевничеством и травничеством теперь не так котировался, как гномы-технари. — Окей, они там разведывают. Сейчас позову. Я перешел на бег. Пробегая мимо толпы нубов, я услышал обрывки разговора и чуть сбавил шаг. «А столб будут ставить? Неплохо бы, хочется опыта немного. Везде ограничения, пипец, даже в перити я пробовал, не взяли. А там слышали, что было? Ага, я смотрел даже. Надеюсь, здесь зарегиться можно будет. Город свободный, местные будут нанимать. А у них требования минималка», — улыбнувшись, я крикнул. «Да, я слышал, жрецы в храме говорили, что будут наемников нанимать» бы повернулись, посмотрев на меня, затем стали что-то живо обсуждать. «Я же понесся дальше. Хорошо, будет вам столб». Наверняка мэр еще не поставил его, потому что растерян. У меня статус владельца города, и такие решения в одиночку он принимать не может. Я не успел подойти к калитке в заборе особняка бургомистра, как она открылась. Мэр лично встречал меня. «Друг Хаммер. Роберт Аим раскрыл объятия. «Наконец-то ты! А то я уж начал думать». «Сомнения в топку», — уверенно сказал я, проходя к нему. «Сейчас будет план. Мне только нужна ваша помощь». «Друг Хамер, все, что захотите. Лишь бы Сафира осталась в целости и сохранности». Я бросил сходу. «Скорее отдайте приказ о наборе вольных наемников. Всех, любые уровни». Мэр выхватил свиток и, нахмурив брови, стал черкать в нем перышком. «Так, ясно. Дальше» и еще мне нужен список всех стражников схема города и желательно всех жителей мирные жители не будут сражаться друг хаммер роберт покачал головой никто и не заставляет могут же они поработать перед осадой а, -а, -а улыбнулся мэр без проблем так продолжил я дальше